После продвижения к третьему раунду, канон ы компания, стация Миюки и Шизукой на хвосте, вернулись в павильон в приподнятом настроении лишь для того, чтобы наткнуться на суровую атмосферу вокруг. «Что случилось?» — Исори спросил Сузуне, которая, наверное, была только одна в своём обычном настроении. Сузуне повернулась, показав тем самым ещё больше пустых эмоций, чем всегда. «Мужское отражение множества мечей прошло не так, как ожидалось». Прямо сейчас мы пересчитываем шансы. Турнирная таблица определялась по сумме очков с каждого соревнования. За первое место дают 50 очков, за второе 30, а за третье место 20 очков. За четвёртое место на скоростной стрельбе, боевом серфинге и иллюзорных звёздах можно получить 10 очков. В отражении множества мечей и разрушений ледных столпов очки з а р а б а т ы в а ю т только тройка лидеров, так что три команды, которые проиграют в третьем раунде, Каждая заработает по 5 очков. На коде Монолита за первое место дают 100 очков, за второе — 60, за третье — 40, что по очкам делает это соревнование самым большим. Половина очков с дивизиона новичков будет добавлена к общему количеству. Таково было распределение очков на турнире девяти школ. Все, кто не попал в первую четверку или шестерку, не заработают очков. Даже если первое место не вызывало вопросов, Места со второго по четвертое в споре за общую победу также имеют большое значение. Согласно этому распределению, продвижение к матчам на выбывание или к дуэли, то есть к финальному этапу, с т о л и многих участников, сколько возможно на наибольшее количество соревнований, один из ключей к победе. Продвижение к матчам на выбывание или к дуэлям, то есть к финальному этапу, с т о л и многих участников, сколько возможно на наибольшем количестве соревнований, один из ключей к победе. «Не прошло, как ожидалось, значит. Игроки выбыли во время первого, второго и третьего раундов». Иссори спросил с тревогой, тогда как отвечающий голос, если сравнить, был совершенно безразличен. Хотя у нас есть право на участие в следующем году, такой результат стал полной неожиданностью. Голос был совершенно равнодушным, наверное, потому что человек, которого спросили, был сильно поражён этими новостями. По сравнению с другими соревнованиями, мужскому отражению м н о ж е с т в о мечей определённо недоставало огневой мощи. Несмотря на то, что они не обладали такими асами, как в женской скоростной стрельбе, о т р а ж е н и е множества мечей и боевом серфинге, или как в предстоящем мужском разрушении ледяных столпов, которые были уверены в своей победе, они всё ещё обладали достаточным талантом, чтобы соревноваться за первое место. Дивизион новичков оценить немного труднее, но основываясь на нашей текущей лидирующей позиции, если женский боевой серфинг... «Мужское разрушение ледяных столпов, так же, как и иллюзорные звёзды и Кот Монолита, все возьмут первое место, тогда всё будет хорошо», отчитался ученик второго года с команды тактических советников. Тация, который просто слушал как зритель, считал, что этот порог немного завышен. Включая мужские и женские соревнования, они хотят взять первые места в четырёх из шести оставшихся соревнований официального дивизиона. к а ц т а и Мари в своих соревнованиях могут выиграть золото, Но по расчётам, если произойдёт какое-то происшествие, они рискуют достичь морального предела. Тем не менее, Татсу это не касалось. Он, наверное, переступил свои границы, беспокоясь о таком. По сравнению с остальными, т а ц с у больше заботил о нечто совсем иное. В мужском отражении множество мечей принимал участие Кирихара. Конечно, у Кирихары была безрассудная сторона по отношению к нему, но он также обладал сильным чувством долга. Он ведь не будет в депрессии из-за такого поворота событий. После того, как подошли к концу сегодняшние соревнования, ближе к закату в зале отдыха г о с т и н и ц а Татсо обнаружил Кирихару. Свидон был совершенно нормальным. Возле него сидела Саяка. Кирихару прилагал все усилия, чтобы поддерживать весёлое настроение, но Татсо мог сказать с первого взгляда, что он заставляет себя улыбаться. я к и р и х а р а с а м п а й спасибо за твою тяжёлую работу!» «Ха, шиба, значит?» Конечно, Татсо мог решить пройти зал отдыха, не говоря ни слова... Но он так не сделал. «Меня вывели из строя в начале второго раунда. К тому же довольно скверно». Он определённо хотел казаться сильным, но он восстанавливался быстрее, чем предполагал т а ц с о Наверное, спортсмены больше привыкли к победе и поражению и более устойчивы, когда приходится иметь дело с горечью поражения. т а ц с я всегда проигрывал, когда дрался со своим мастером, так что у него не было какого-либо реального опыта, поэтому, чтобы это понять, он должен был полагаться только на логику. Татсу я не знал, было ли сейчас подходящее время для утешительных слов, так что решил говорить правду. у с а м п а й тебе просто не повезло встретиться с Асом третьей школы, который имел больший шанс на победу во втором раунде и только потерял в общей сложности 8 очков, проиграв 3 из 5 матчей. Этот фаворит был истощен длиной борьбы с с а м п а е м и быстро выбыл в третьем раунде, так что это была для него сложная победа». «Парень, ты довольно груб». т а т не пытался приукрасить поражение и с п о л ь з о в а л холодный анализ, который не даёт привкус комфорта, но Кирихара не сердился. «Ты никогда не думал, что я могу быть в депрессии?» Тоны выражения Кирихары были более подразнивающие, чем что-либо ещё. «Думал, но я не думал ни о каком утешении». На несколько секунд картина погрузилась в полную тишину. Кирихара внезапно засмеялся. Он так смеялся, что согнулся над диваном. Достаточно, чтобы вогнать в замешательство Саяку, которая была возле него. Татсуя продолжал смотреть на него без каких-либо эмоций. «Шиба, ты прям интересный парень. Обычно сейчас время для того, чтобы принять совершенно неловкое выражение «быстро пройти мимо и не смотреть в мою сторону, но не время, чтобы и вправду сесть и поговорить». Это решение, намеренно не обращать на него внимания, т о т у тоже рассматривал, но думал, что тихо пройти мимо не будет достаточно искренне, Однако сейчас это выглядело, словно т а т с я любил вмешиваться в чужие дела. Татсо осознал, что не должен даже думать о своей искренности, поскольку это не вяжется с его характером. н Но... а Хотя благодаря тебе я почувствовал себя намного лучше. Если ты сказал, что это была трудная победа, значит, так оно и было. Это показывает, что у меня всё ещё есть б о л ь ш е потенциал. Похоже, что не в этом было дело. Правда ли Кирихара так считал, это было несущественным? Аналогичным было несущественным а то, был ли это настоящий результат, на который н а д е я л с и Тация.